Глава 7. На лезвие скандала. Утро подкралось внезапно, а вместе с ним и тяжелейший магический откат. Впервые я чувствовала себя настолько разбитой. Голова раскалывалась, события прошлого дня вспоминались с трудом. Выручили холодные души две чашки кофе. Мне удалось восстановить в памяти случившееся и даже проанализировать намеки Леири. Вчера я не поняла их из-за усталости но сегодня посмотрела на ситуацию другими глазами. Мой жених действительно вел себя как опытный манипулятор. И если хорошенько подумать, не в первый раз. Просто раньше я этого не замечала. Лежащий на тумбочке кристалл вновь запищал. Верная Гретта дежурила ночью вместе с настоятельницей и сейчас присылала мне краткие сводки с места событий. Как я и думала, полковник Эрнандес действовал жестко и решительно. Он внимательно изучил записи с кристаллов наблюдений и заставил Брана извиниться перед Вандой. Вечернее интервью прессе они давали вместе. Целительница с лучезарной улыбкой поведала, что произошло недоразумение, никакого скандала не было. В госпиталь Сир Балтимер прибыл по рабочим вопросам, а жрица, пустившая нелепые слухи, уже уволена. Бран стоял позади и натянуто скалился на камеру, подтверждая каждое слово. Зная Ванду, я не сомневалась, что Маркиз уже перечислил на счёт госпиталя кругленькую сумму. Деньги решали многое. «Леди Алория», — из коридора донёсся звонкий голос горничной. Мессиры и леди Лисавер ждут вас в голубой гостиной!» «Передайте, что я буду через пять минут», — ответила она, спех собирая волосы в простенькую ракушку. Спускаться не хотелось. Разговор предстоял сложный и неприятный. Матушка благоволит Брану и станет на его сторону вся надежда на отца. Он наверняка захочет услышать мою версию случившегося. А мне было что рассказать. Я не собиралась молчать о странном поведении жениха, его отношениях к Солизетте и грандиозном скандале в госпитале. Вчера я сомневалась, винила себя в случившемся, но утро все расставило по местам. Едва ушла слабость слабости, головная боль пришло осознание, что я не хочу так жить дальше. Не собираюсь терпеть постоянные упреки и мириться с тем, что бран шпионит за мной. Немыслимо. Мне бы и в голову не пришло подкупить кого-то из стражи и контролировать каждый шаг жениха. Теперь понятно, откуда у то столько денег на новые платья и туфельки. Целительница позволяла себе слишком многое. И слухи о ней ходили не самые приличные. Но я и подумать не могла, что она продавала информацию о сотрудниках и пациентах. С каждой секундой во мне росла решимость. Я собиралась поставить семью перед фактом. Или маркиз пересмотрит свое поведение, или я отменю свадьбу. Решение далось непросто. Эмоции до сих пор напоминали качели. Едва я собиралась снять обручальный браслет, на глаза наворачивались слезы, и меня буквально душило чувство вины. Но стоило вспомнить о предложении владыки, как подавленное состояние вытеснял боевой настрой. Ученица Суареса. Я и мечтать-то о подобном не смела. Всегда довольствовалась вторыми ролями и не думала о карьере. Страх перед охотниками превратил меня в тень. Я боялась заводить новые знакомства. Шарахалась от каждого шороха. Но Элиери прав, невозможно всю жизнь оставаться невидимкой. Даже если выйду замуж за брана и брошу практику, как он и предлагал, станет только хуже. Из-за крови Фейри мне нельзя копить магию. Едва перестану лечить больных, крылья начнут расти, и спрятать их уже не получится. Да и не смогу я жить без госпиталя. Хотя мой жених не раз заводил разговор, что замужняя женщина не должна работать. Это неприлично. Услышав такие речи, я пришла в ужас. Но родители дали жесткий отпор. Заявили, что не позволят похоронить мой талант. Даже матушка впервые выступила против Брана. Но сейчас я решила умолчать о предложении владыки. Для начала встречусь с Суаресом. И если дело выгорит, вот тогда и решу, что делать дальше». Тему крыльев и спасения Нэри я обсуждать не собиралась. Это наша с драконом тайна, одна на двоих. Я верила, что он не станет шантажировать меня и сдержит слово. Честь для него не пустой звук. От воспоминания владыки щеки залило румянцем, а сердце забилось чаще. Так странно. Я совсем не знаю его, но от чего то доверяю. А Брану я так и не рассказала о крыльях. Даже после свадьбы хотела сохранить все в тайне. Часы пробили семь. Через час мне нужно быть на работе, пора спускаться. «Соберись, Лори!» — прошептала. «Ты справишься. Это всего лишь разговор». На душе было тревожно. Я уже не раз пожалела, что согласилась уехать домой. Лучше бы переночевала в монастыре. Но настоятельница и слышать ничего не хотела. Буквально вытолкала меня из госпиталя в сопровождении Лейри. «Леди Алория!» — вновь постучала горничная. «Уже иду», — бегла, осмотрела свое отражение. Бледная кожа, небольшие круги под глазами. Я выглядела уставшей, но это вполне естественно. Собравшись с духом, направилась к дверям, но не успела сделать и двух шагов, как на связной кристалл прилетело новое сообщение. А затем еще одно и еще. На ходу достала артефакт. Письма были от Гретты. «Лори, у меня две важные новости». Поговорим в монастыре, по Кристаллу такое не сообщают. Лори, ничему не удивляйся и никого не слушай. Объясню все, когда приедешь. Присветлая, что уже случилось? Чему именно я не должна удивляться? Нельзя так интриговать и замолкать на самом интересном. Ужасно хотелось выпытать подробности, но интуиция подсказывала, что лучше не спорить. Да и времени нет. Если не спущусь после второго предупреждения, родители поднимутся сами. А злить их я не хотела. «Хорошо, скоро буду», — быстро набрала ответ. Кристалл вновь пискнул, и сообщения Гретты исчезли вместе с моим. Осторожная травница подчистила историю. Видать, дело серьезное. В голове мигом пронеслось десяток теорий, одна чудеса те другой. Первой мыслью было, что-то случилось с владыкой. Но ее я отмела сразу. В таком случае со мной бы говорила не Гретта, а Ванда выдернула из-под земли экстренным порталом. Снова ворвался Бран, тоже сомнительно. После выговора Эрнандеса он должен сидеть тише мыши. Скандал замяли, должность капитана сумеречной стражи он сохранил. Но повышение все равно под угрозой. Зная суровый характер полковника, маркист так легко не отделается. Ему в любом случае придется залечь на дно и поработать на репутацию. Погрузившись в размышления, не заметила, когда мчала до гостиной. Очнулась, лишь услышав встревоженный голос матушки. «Это катастрофа, скандал!» Она едва не рыдала, но к этим эмоциональным всплескам давно привыкла вся семья. Магиса отличалась тонкой душевной организацией и склонностью к фатализму. В любой неприятности ей виделся конец мироздания. Поэтому я замерла, ожидая ответа отца. «Любимая эта проблема не стоит и дохлого вурдалака». Я облегченно выдохнула. Судный день откладывается до лучших времен. «Не стоит?» взвизгнула матушка. «По-твоему, честь семьи пустой звук?» «Нет, и наша дочь ее с блеском отстояла». В голосе Родриго проскользнули металлические нотки. покинь Лория госпиталь в такой момент, я бы первый перестал уважать ее. Глаза защипала от слез. «Наверное, со стороны я выглядела ужасно глупо. Стояла посреди коридора, подслушивая спор родителей и счастливо улыбалась». Но похвала отца согревала, словно пушистый плед в морозный вечер. «Я не говорила, что Лори должна была все бросить», — надулась матушка. «Нет, конечно. Это было бы бесчеловечно, но она могла подать весточку, написать Брану». Ее жених знал о прорыве, но это не помешало ему ославиться и устроить в монастыре кардебалет, — отрезал отец. «А Лори, зайди. Я знаю, ты в коридоре». «Ой». «Светлейшего утром», — поздоровалась. Матушка, отец. Доброе утро, милая. В изумрудных глазах Родриго плясали смешинки. Он не злился. Зато Селеста напоминала разъяренную кошку. Губы плотно сжаты, брови нахмурены, а веер, как хвост, пляшет в руках. А Лория Марианна Каталина Лисавер, прошипела матушка. Мы с твоим отцом неприятно удивлены случившимся. Сидящий за ее спиной Родриго подмигнул мне. Похоже, он все узнал у полковника, и новости его нисколько не шокировали. Наоборот, он гордился, что я поступила, как велел долг, а не пошла на поводу у тщеславия. Боюсь, вы даже не представляете, как я была поражена, заручившись молчаливой поддержкой отца, пошла в наступление. О чем ты? нахмурился Родрига. О скандале, который устроил сир Балтимер», — уверенно ответила. То, что он откупился от последствий, не умаляет его вины в моих глазах. «Алория!» В глазах матушки плеснулся ужас. Она не ожидала такого. По правде говоря, я и сама не знала, что так умею, но вчерашний день многое изменил. Будто стер незримые оковы, сдерживающие меня все эти годы. Бран ворвался в госпиталь, требовал, чтобы я бросила больного во время перевязки и вышла к нему. Выпылила на одном дыхании. И это я молчу о том, что он подкупил одну из жриц и заставил следить за мной. Матушка охнула и обессиленно рухнула на диванчик. Разговор принимал дурной оборот, но молчать я не могла. Внутри кипела ярость и обида, а проклятый браслет жёг кисть каленым железом. Но едва я подумывала о том, чтобы снять его, тело сковывала невыносимая слабость. Не стоит спешить, мы же помолвлены с самого детства. Мысли казались чужими. Я отчаянно гнала их, но они возвращались, оплетая липкой паутиной сомнений. Алория? Стревоженный голос отца вернул меня в реальность. Я хочу услышать подробности. Немедленно. Я тоже послушаю. Селеста нервно взмахнула веером. Вчера я разговаривала по кристаллу с матушкой Брана. Тереза в ужасе от случившегося, но ее версия отличается от твоей. Сильно. Тем интереснее будет их сравнить. Холодно ответила Родрига. Мы ждем, Алория. Руку пронзила острая боль, сломанная застежка впилась в кожу, не позволяя сосредоточиться. Сомнения обрушились на меня с новой силой. Несколько секунд я даже вымолвить ничего не могла, стояла, как кукла, и хлопала глазами. «Лори!» Голос отца прозвучал непривычно хрипло. Отчего-то вспомнился владыка и его штормовые глаза. «На браслете сломалась застежка. ответила словно в трансе. Командир Леири случайно повредил ее. «Тебя касался дракон?» Матушка охнула и наспех накрыла нас пологом тишины. «Лори, ты с ума сошла? Ты же знаешь...» «Это произошло случайно!» — воскликнула. Карета качнулась, и он придержал меня за руку, чтобы я не упала. Меня захлестнула обида. Обвинения были несправедливыми. Я никогда не забывала об осторожности. «Лори, мне не нравится, что в твоей жизни появились драконы», нахмурилась матушка. «Тереза также взволнована. Репутация владыки...» «Хватит». В голосе отца проскользнули рычащие нотки. «Селеста, я предупреждал, что не потерплю в доме сплетен. Нэри — великий воин. Империя многим обязана ему». «Я не умоляю его ратных заслуг», — воскликнула матушка. «Но для нашей дочери он представляет прямую угрозу, Черные драконы чувствуют чужой дар, а такие, как Лори, для них изысканный деликатес. Не удивлюсь, если он уже намекал. Владыка почти все время был без сознания. Я едва не задохнулась от возмущения. И лечили мы его вместе с настоятельницей. Ложь лилась как песня. После разговора с Вандой я и сама верила, что все было именно так. Как только состояние Нэри стабилизировалось, наставница отлучилась, чтобы осмотреть остальных больных. И в этот момент в госпиталь ворвался Маркиз, добавила, подбоченившись. «О каких намеках может идти речь?» «Тереза сказала, что браслет Брана передал странный сигнал», ответила Селеста. «Пусть вы и не истинная пара, но ваша связь...» «Да какая в бездну связь!» вспылила. «Нам не вообще не было браслета, когда он ворвался!» Я всегда снимаю его во время работы, чтобы не мешал. «Лори!» — охнула мать. «И ты еще удивляешься, что Бран разозлился. Он не имел права так себя вести. Меня уже было не остановить». Рука сама потянулась к проклятому украшению. Ярость туманила разум, заглушая чувство вины и сомнения. Пальцы твое дело нервно соскальзывали с замочка, и, разозлившись окончательно, я силой дернула его. Раздался глухой щелчок, и часть замысловатой застежки упала на пол. Но наклониться за ней я не успела. Отец мгновенно оказался рядом, поднимая обломок, и забирая у меня браслет. «Лори, успокойся». Родриго задумчиво покрутил сломанное украшение в руках и осторожно положил его в зачарованный мешочек. Он был из специального бархата, блокирующего любую магию. «Странно». «Ты сказала, что он платил какой-то целительнице, чтобы она шпионила за тобой», — напомнил отец. «Да, Лизетти», — уверенно заявила. «Это случайно не та жрица, которую настоятельница вышвырнула вчера из госпиталя?» — уточнил. «Именно». Самочувствие стремительно улучшалось. Голова больше не кружилась, разве что оставалась небольшая слабость. Но это мелочи. Я боялась, что откат после использования магии крыльев будет протекать намного тяжелее. «Бран вел себя ужасно», — продолжила. «Я исполняла свой долг и не заслужила такого обращения. Да, он извинился, но мне не нужны пустые слова. Если он не переосмыслит свое поведение, буду вынуждена разорвать помолвку». В гостиной повисла звенящая тишина. Секунды казались вечностью. Я буквально сжалась в комочек, ожидая начала грандиозного скандала. Мы с Браном были помолвлены со дня моего рождения. Этот брак был политически выгодным, поэтому его благословил сам император и круг жрецов. Я всегда знала, что мы поженимся, по-другому и быть не могло. Но меньше чем за сутки мой мир перевернулся с ног на голову. Я запуталась в собственных чувствах и желаниях. Боялась подвести семью, но и ставить крест на своем будущем не собиралась. Мне нужно было время, чтобы обдумать ситуацию и во всем разобраться. Первым пришел в себя отец. Император будет в ярости, мрачно констатировал Родриго. Но, Алория, я хочу, чтобы ты знала. Он подошел ближе и взял меня за руку. Мы с мамой примем любое твое решение. На глаза навернулись слезы. Я боялась, что родители не станут меня и слушать». «Я дам тебе время», — отец бросил на Селесту предупреждающий взгляд. Но удивление она не стала спорить. Родриго прошептал короткое заклинание, призывая простенький серебряный браслет. Но едва он надел его на мою руку, украшение начало стремительно меняться, превращаясь в копию помолвочного амулета. «Это браслет-метаморф», — пояснил отец. Он может принимать форму любого украшения. Пока не примешь окончательного решения, будешь носить его, чтобы избежать скандала. О возможном разрыве помолвки пока ни слова. Он вновь перевел взгляд на матушку. Тебя это тоже касается. Хорошо. В голубых глазах Селесты плескались обида и осуждение. Тереза была ее близкой подругой. Они росли вместе и мечтали, что их дети окажутся истинной парой. Матушка буквально помешалась на идее выдать меня за Брана и часто повторяла, что во всем мире не найти лучшего жениха. «Настоящий браслет я сдам в починку», — продолжил отец. «С Браном поговорю лично». В изумрудных глазах полыхали искры, а голос не предвещал ничего хорошего. «Отец, тебе пора на работу, а мне на службу». Родриго бросил беглый взгляд на часы. «Позже продолжим».